Поим Оливер, Энерган 22. Научно-фантастический роман, читает Андрей Кравец, Часть 1. Жрец. Глава первая. Покушение и ультиматум. Шею захлестнула петля, меня душили. Я задыхался, стонал, жизнь уходила. Пытался открыть глаза, но веки налились свинцом, легкие казалось вот-вот разорвутся. Сердце бешено колотилось, и я осознавал, что это лишь сон, тот кошмарный сон, с которым я просыпался каждое утро с тех пор, как мы уменьшили дозы кислорода в нашей спальне. Тщетно вырывался я из рук палача, тщетно открывал рот, чтобы глотнуть напоследок воздуха. Я уже понимал, что скоро проснусь и вступлю в хмурый день с тяжелой головой, болью в затылке и горечью во рту. И в эту минуту прогрохотал взрыв. Дом зашатался, меня чуть не выбросило из кровати. Я кинулся к плотно закрытому окну, выглянул на улицу. Впереди, за Рио-Анчо, там, где упирался в землю конец самого большого моста в мире, горели нефтеочистительные заводы. Все-таки взорвали, подумал я, глядя, как алые языки пламени, несмотря на непроницаемость смога, отбрасывают зловещие отблески на зеленовато-лиловую поверхность отравленной реки, словно обогряя ее кровью. Завыли сирены, но смог мы называем его Стайфле от английского душить, задыхаться впитал в себя их тревожные звуки, как вата впитывает воду. По мосту загрохотали пожарные машины, закружили над огнем вертолеты. Разрывающиеся, как фугаски, здания снова закачались от взрывов, пламя над главным корпусом взметнулось с новой силой, слезало алчными языками удирающие вертолеты. «Снять бы эту картинку на пленку», — мелькнуло у меня в голове. «Помчаться к мосту, проследить за событиями вблизи, расспросить свидетелей, взять интервью у рабочих, у раненых, у вертолетчиков, а потом написать репортаж с продолжением номеров на пять». Такой случай не каждый день подворачивался. «И тогда меня снова возьмут в редакцию, я смогу впускать в квартиру столько кислорода, сколько пожелают мои легкие». «Значит, сумели» шепнула Клара. Она стояла возле меня в пижаме и дышала с трудом. Лицо у нее, несмотря на зарево пожара, было бледным до желтизны. Я знал, что и у нее голова раскалывается от боли, перед глазами все плывет, а во рту горечь. Неужели ей тоже снятся по ночам веселиться? Я иногда слышу, как она стонет во сне. «Да», — отозвался я. «Сумели. Сегодня какое число?» 2 августа», — не без досады произнесла она. У детей каникулы, если помнишь. Было 2 августа, 7 часов утра, где-то далеко-далеко за горами. Уже давно взошло солнце и заливает своими лучами зеленые леса, сверкающие озера. Впрочем, оно взошло и здесь, над Америка-Сити. Но в Америка-Сити всегда царит зеленовато-серый полумрак. Если бы не алая зарево пожара, в городе сейчас было бы так же сумрачно, как обычно. Я повернул голову к небоскребам центра, туда, где взметнулась к небу 500-метровая стрела городского индикатора. Его мощные оранжевые лампы с трудом пронизывали толщину Стайфли, оповещая 6 миллионов человеческих существ, населяющих бетонные ячейки, почему-то именуемые квартирами, что сегодня насыщенность воздуха смогом достигла 87%. Не сводя глаз с пылающих заводских корпусов, я включил радио из приемника, хлынул тугой словесный поток. Несколько минут назад у нас в студии раздался телефонный звонок, и мужской голос сообщил о том, что взрыв нефтеочистительных заводов компании «Альбатрос» организован отрядами динамитеросов в ответ на арест «Рыжей Хельги», первой помощницы «Эль-Капитана». Тот же голос предупредил, что если сегодня же до наступления полуночи «Рыжая Хельга» не будет выпущена на свободу, и ей не будет предоставлен самолет, который доставит ее в указанное ею место, то динамиты «Роса» нанесут по крепости деспота новые сокрушительные удары». Диктор помолчал и после небольшой паузы еще более деловым тоном сообщил. «Как передает с места происшествия, принимаются все необходимые меры для тушения пожара и ограничения зоны его действия. Полиция бросила крупные силы для поиска и ареста террористов». В прилегающих кварталах производятся облавы и обыски. Допросы ведутся самим командором. Он предупредил, что каждый, кто будет схвачен с оружием или взрывчаткой в руках, подлежит расстрелу на месте. Я повернул рычажок и голос умолк. «Пора уносить ноги», — сказал я. «Пока они не нагрянули сюда, у меня нет ни малейшего желания встретиться с нашим любезнейшим командором. Поднимай детей. Когда поезд...» «В 10, Еще рано». «Тем лучше. Успеем собраться в дорогу». Но дети уже встали. Плотно прикрыв дверь, чтобы не лишиться последних глотков кислорода, они испуганно смотрели в окно, за которым бушевало пламя и разрывались гранаты и огнетушители. «Не каждый день увидишь такое яркое зрелище». Я тащил их от окна. «Скорее одевайтесь, едем». «На снежную гору, да?» — просил старший. Ему исполнилось двенадцать, оказался он восьмилетним, худеньким, бледным впрочем, все его сверстники выглядели не лучше. На Снежную гору. Высота 3000 метров, целых три километра. Почти возле самого солнца. И мы сможем дышать волю, — продолжал мальчик, широко раскрыв глаза. Этот диалог мы с ним вели ежедневно, вот уже несколько месяцев подряд. Отдых на Снежной горе — события в нашей жизни немалое. Будете дышать сколько захочется, с утра до вечера и с вечера до утра, непрерывно, без масок и кислорода мира. «А снег? Там будет снег?» — спросил младший. «Ему пять лет, но развивается он, пожалуй, лучше брата. Вероятно, организм лучше приспосабливается к стайфле». «Как знать, возможно, у нас уже формируется некий стайфлей-мутант, способный дышать не воздухом, а отравляющими газами. Растут же на бикини после атомных испытаний странные уродливые цветы, которым не страшна смертоносная радиация». «И снег будет», — сказал я, — «больше метра глубиной и белой-белой». Как сахарная вата. Что такое сахарная вата, они знали. Я однажды не пожалел серебряный доллар и купил им 10 граммов этого редкостного лакомства. Будете лепить снежную бабу, играть в снежки, кататься на санках целых 15 дней. Ура! Закричали дети и запрыгали. Однако очень скоро оба выбились из сил и затихли, бледные, запыхавшиеся. У меня защемило сердце. Бедняжки не могли себе позволить даже чуточку порезвиться. Они родились и выросли в Америка-сити, дышат только смогом и не ведают, что такое горная речка, чистый дождик или белый снег. Может быть, именно поэтому я особенно горячо люблю их. А за окнами по-прежнему взлетали в воздух цистерны с бензином, стекла дрожали от гула подлетавших один за другим вертолетов, своим проносились полицейские машины. Клара готовила в кухне завтрак. Хлеб на этот раз настоящий из ржи и овса, но намазанный синтетическим маслом, скудный паёк маргарина был давно нами съеден. И еще синтетический кофе, правда лучших сортов. Клара принесла его с завода. Для детей чай из лекарственных трав, тех, что мы с Кларой собрали в позапрошлом году, когда провели три благословенных месяца под скалистым массивом травы потеряли свежесть, но какое это имеет значение, зато они были настоящие, не синтетические. С улицы долетали винтовочные выстрелы, крики, стоны. Началась большая блава на людей, любимое занятие командора. «Скорее, мальчики!» — поторопил я. «Опаздываем на поезд!» Чемоданы были уже уложены. Я зарядил детские маски свежими кислородными патронами, заставил их надеть, на грудь каждому повесил медальончик с номером иначе в толчье не различишь собственных сыновей. «Готовы — Готовы? — крикнул я, словно бегунам на старте. «Готовы — Готовы! — прозвучал ответ. Я подошел к двери и поднял руку. Так начиналась наша ежедневная и, увы, очень серьезная игра. — Три, два, один, ноль! Я приоткрыл дверь, Клара и мальчики выскользнули на улицу, а я поспешил захлопнуть за ними дверь и вернулся на кухню. Проверил, хорошо ли закрыты окна. Зря проверял, они у нас всегда плотно закрыты. Потом потуже завернул кран питьевой воды. Каждая капля стоит цент. Кран воды для мытья тоже завернул до отказа. Впрочем, водомеры показывали мизерные цифры. Мы давно уже не мылись водой, а протирались разными пахучими дезинфекционными жидкостями, горячо рекламируемыми по телевизору мадам Эрмозой. Выключил также электричество». И под конец проверил кран кислорода провода. Счетчик показывал самый низкий расход кислорода за многие месяцы всего на 23 доллара. В добрые старые времена, когда я еще имел работу, стрелка доходила до 120 долларов. Тогда мы буквально объедались кислородом, но когда у тебя в кармане всего-навсего 17 долларов. Закончив все манипуляции, я смочил носовой платок содовым раствором и выскочил на улицу то час в лицо точно кулаком ударил Стайфли. Тяжелый, горький, терпко пахнущий смог. Густая смесь двуокиси серы, свинцовых аэрозолей, сероводорода, фенола, окиси углерода, альдегидов, хлористых углеводородов и бог весть еще каких газов, испарений, химикалий и всяческих мерзостей, известных в Америка-Сити даже мальчишкам. Прижав к носу мокрый платок и двинулся вслед за Кларой и детьми, и на ходу вынул из почтового ящика конверт. Обычный голубой конверт с обычной маркой, адрес напечатан на обычной пишущей машинке. Этот конверт и послужил началом невероятнейшей истории, которая не только перевернула всю мою жизнь, но явилась причиной многих невиданных взлетов и падений моего несчастного отечества. Я не сразу распечатал письмо, рассеянно сунул в карман поглощенный мыслью о том, как бы поскорее уйти подальше от этого небезопасного места. Возле нас во мгле, точно привидения, сновали люди, где-то за углом проносились тяжелые полицейские машины, языки пламени озаряли рио анчу тупо палили винтовки. Я потянул детей к ближайшей станции метро, где в туннелях из-за сильных сквозняков воздух был чуть чище, откуда я рассчитывал быстро добраться до центрального вокзала. Но очевидно, не я один рассчитывал на метро, ибо когда мы подошли к станции, лестница оказалась забитой сверху донизу до последней ступеньки. Мы направились к следующей станции, однако чемоданы были тяжелые. Стайфли все больше насыщался клубами дыма от пожаров, и я еле передвигал ноги, а боль в затылке пронизывала меня всего насквозь, отдаваясь даже в позвоночники. Зато дети, освеженные кислородными масками, в припрыжку бежали со мной рядом. Там и тут другие дети бегом направлялись к метро. Возможно, они тоже ехали на Снежную гору, понять было невозможно. Лица у всех были скрыты под масками с уродливыми резиновыми хоботами и большими застекленными отверстиями для глаз, что делало их похожими на марсиан. Пара тоже быстро шагала вперед, в подобных случаях женщины выносливее мужчин. Впрочем, ее, должно быть, подбадривала мысль о том, что через час она будет на своем рабочем месте в довольно чистых и снабженных кислородом помещениях «Витасинтетики» – самой крупной фирмы по производству синтетического белка. Нас обгоняли запыхавшиеся велосипедисты, мотоциклисты, автомобили, но больше всего было пешеходов, не отнимавших от лица платков, пропитанных раствором соды одеколоном или теми препаратами, которые без устали рекламируются средствами массовой информации. Время от времени мимо с душераздирающим воем проносились санитарные машины, подбиравшие трупы скончавшихся от стаифлекозы людей. Они лежали на тротуарах или у подъездов, застыв в самых разных позах. Но у всех рот раскрыт в надежде вдохнуть последний глоток воздуха. Сбоку, вдоль домов, стояли бесконечные ряды автомобилей, покрытых толстой, тускло-ржавой коростой, которой Стайфли щедро покрывал каждый квадратный сантиметр в Америка-Сити. Многие автомобили уже давно не покидали своей вынужденной стоянки, среди них и мой Фордик. Только аперы и близкие к ним слои населения могли позволить себе роскошь покупать сверхдорогой бензин. А теперь, после новой акции динамиты россов он, скорее всего, еще больше подскочит в цене. Впереди метрах в ста от нас замерцали тусклые огни метро. Но я уже был на пределе сил. Стайфлетт душил меня, легкие раздувались, и в подсознании всплывало отвратительное видение. Веселица, палач. Еще несколько шагов, и я упаду, потеряю сознание, и, если не скончаюсь, тут же и не окаменею, как те несчастные перед подъездами то меня отвезут в ближайший стафилокозный центр, где дадут несколько милосердных капель кислорода и сунут в рот таблетку форсалина. А может, и ничего не дадут, как поступают с тысячами других, погибающих от закупорки легких. «Тебе плохо?» Откуда-то издали донесся до меня шепот Клары. «Надо было надеть маску». «Маску? Прекрасно. Однако для маски нужны кислородные патроны, а для кислородных патронов нужны серебряные доллары». Лух, я ничего не сказал, не было сил, ноги подкосились, и я рухнул ничком. Но сознание не потерял, по крайней мере, мне показалось, что не потерял, потому что я чувствовал, что Клара поднимает меня и с помощью детей тащит к соседней кислородной будке. С трудом втолкнув меня внутрь, она захлопнула дверь и плотно прижала к моим губам респиратор. Потом вынула из сумочки серебряную монету и сунула в прорезь автомата». Процедура, которую на много раз проделывала и со мной, и с детьми, и с самой собой, и которую ежедневно проделывают тысячи людей в Америка-Сити. Мгновение и жизнь вновь хлынула в мои легкие, благословенный, сладостный, желанный кислород, вкус которого я почти забыл. Сколько это продолжалось, секунды или часы, не помню, хотя отлично знаю, сколько времени работает кислородный автомат за один серебряный доллар. Три минуты. Механизм щелкнул, и шуршание живительного потока прекратилось. Я выпрямился, боль в затылке поутихла, ноги уже не подкашивались. «Пошли», — беззвучно произнес я. «Мы опаздываем». Глава вторая. Письмо, с которого все началось. На вокзале было повеселее, чем на улице. Даже через маски было видно, что дети радостно возбуждены. Они неторопливо топали по перрону, перекликивались между собой, бросали вещи в вагон и с визгом и смехом штурмовали свободные купе. К счастью, Стайфле еще не удалось полностью уничтожить детство. Это настроение передавалось и провожающим, и без того счастливым от того, что они могут наконец отправить детей на каникулы в горы. А я удивился тому, что родители умудрялись узнавать за хоботками, высовывавшимися из окон, Своих наследников, засыпая их на прощание традиционными и бесполезными наставлениями. Не налегать на холодную воду, она на снежной горе очень холодная, не выбегать без теплых сапог на лед, не сразу начинать глубоко дышать, когда поднимутся на вершину и прочее тому подобное. Некоторые мамы даже целовали резиновые мордашки. Но когда поезд тронулся с места и исчез за поворотом, на перроне наступила тягостная тишина. Было десять часов утра. Я побежала, сказала Клара, мне на работу к одиннадцати. Ты что сегодня собираешься делать? Что я мог ответить, что послоняюсь по улицам, загляну в судебные залы и полицейские участки, вдруг да нападу на какую-нибудь скандальную новость, которую бы взяли в утреннюю зарю, что даст мне возможность уплатить за воду и кислород, пока нас не отключили от сети. Или, если никакой работенке не подвернется, попробую заскочить к матери в Рио-Альто, городок у подножия гор, еще не полностью задушенной Стайфли. С Кларой мы не увидимся двое суток. Ей предстояли две смены, а затем ежегодные медицинские обследования, которым подвергались все служащие битосинтетики. «Я еще не решил, чем заняться», — ответил я. «Может быть, вернусь к нефтеочистительным заводам, вдруг подвернется подходящий материалец». «А, командор, сейчас, когда дети уехали, это не страшно. И все-таки будь поосторожнее». Она чмокнула меня в щеку и побежала к автобусу. Я почувствовал себя бесконечно одиноким, несмотря на окружавшую толпу, на сотни пассажиров, которые выходили из вагонов и направлялись в город. Разлука с Кларой давно уже не вызывала во мне тоски» ли позаботился о том, чтобы задушить не только легкие, но и чувства и страсти человеческих существ, населявших Америка-Сити. Каждый вечер, отупев от работы, обессиленные смогом мы возвращались домой, молча набивали животы синтетической пищей, принимали обычную дозу синтетического телевидения и синтетического снотворного и мгновенно погружались в бездны кошмарных сновидений, не помышляя ни о какой любви. Лишь изредка, когда природа и молодость брали вверх, мы чуть шире приоткрывали кран кислорода-провода и предавались лихорадочным безумствам, после которых с трудом приходили в себя. Но это случалось так редко и обходилось так дорого. А сейчас мною завладевал один из тех приступов ипохондрии, которые неизменно терзали меня после каждого посещения кислородной будки. Чистая психофизическая реакция — Я начинал люто ненавидеть Америка-Сити с его смогом, небоскребами и нефтеочистительными заводами, с его танкерами и машинами, предприятиями по производству синтетической пищи, синтетической одежды, синтетических запахов, синтетических радостей и чуть ли не синтетических людей. Я ненавидел все и все. Одолевалось желание вернуться домой до конца, отвернуть кислородный кран и дышать, дышать, пока легкие не раздуются, как воздушные шары. Какой смысл продолжать эту идиотскую жизнь, когда вкалываешь по 10 часов в день, долгие часы тратишь на дорогу, а потом герметически запираешься за дверями квартиры и даже во сне пытаешься дышать поэкономнее. А где-то там в горах еще существует чистый воздух, зеленая трава, где-то не знаю точно где, струятся прозрачные ручьи, а в них плещутся красные рыбки и сверкают белые речные камешки. Но туда имеют доступ только апперы, высший класс общества. Отдых на Снежной горе, куда мы ненадолго отправили наших мальчиков, стоит уйму денег. И люди моего круга могут позволить себе эту роскошь лишь раз во много лет, несмотря на все усилия борцов за чистоту планеты, которые с наивным поистине донкихотовским энтузиазмом пытаются спасти то, что спасти невозможно. «Ведь скоро мы и туда не сможем отправлять детей», Стайфлей неудержимо, подобно тысячеглавому дракону-отравителю, ползет все выше и выше по склонам гор, его зловонное дыхание безжалостно душит все, что встречается на пути. «Газеты!» — кричали пареньки без масок. «Новая акция динамитаресов!» «Альбатрос взлетел на воздух!» Юные газетчики напрополую рекламировали свой товар. «Ультиматум эль капитана князю! Террористы в руках командора!» «Рыжая Хельга в казематах конкисты!» Я схватил газету. Она была вся заполнена информацией, полуинформацией, информацией и абсолютными вымыслами по поводу взрыва. Это означало, что мне там делать уже нечего. Террористов, разумеется, не поймали, вопреки хвастливым заявлениям командора о том, что среди сотен задержанных и убитых при попытке к бегству находятся соратники «Эль Капитана». Что касается ультиматума динамиты Россов», то если верить газете, командор категорически отказался освободить Хельгу, которую он назвал орудием в руках красных и любовницей Эль капитана Командор утверждал, что напал на важный след, который вскоре приведет его в логово Динамиты Росов. Этой экстремистской секты опасных безумцев, нарушающих мирную, счастливую жизнь Веспучи не препятствующих осуществлению программы князя по борьбе против Стайфли. Почти всю полосу заполняла фотография рыжей Хельги. Красивое лицо с крупными чертами, пышные, спадающие на плечи волосы, надменная улыбка, в белых сверкающих зубах сигарета, взгляд выражает силу и уверенность в себе. Я скомкал газету. осточертели мне эти программы по борьбе против Стайфли. Все до одной вранье и обман. Князь обманывал своих подданных, уверяя, будто ведет борьбу против Стайфли, а сам обитал во дворцах на Снежной горе. Динамиты росы обманывали себя, надеясь с помощью бомб свергнуть тиранию князя и командора и предотвратить гибель Веспучи. А федерация борцов за чистоту планеты тешила себя мыслью, будто с помощью своих брошюрок, которых никто не читает, сможет образумить обитателей Земли, бодро шагающих навстречу катастрофе. Тем временем число нефтеочистительных и химических заводов росло в геометрической прогрессии. Ведь без них обойтись невозможно, они производят одежду, машины и продукты питания, и энергию. В порту Америка-Сити швартовалось все больше танкеров. Нефтяные промыслы уже наступали на город, вторгались в самый центр под сень индикатора. Трубы неустанно выбрасывали в воздух ядовитый дым. Заколдованный круг. Нет, никто уже не в силах остановить Стайфли. Ни князь, ни аперы, ни динамита росы, ни кучка энтузиастов, борющихся за сохранение природной среды. Впрочем, как знать, может быть, это под силу Эль-Капитану, если только он решится заложить взрывчатку в сердце нашей планеты и отправить ее ко всем чертям. Раз и навсегда. С этими мрачными мыслями я зашагал к центру Brain, центральному мозгу, вместилищу необъятной информации. Там работал Пачино, он иногда подбрасывал мне ту или иную новость. Оранжевая стрелка индикатора показывала цифру 89. Значит, пожар увеличил насыщаемость смогом на 2%. Это отбило у меня всякую охоту что-либо предпринимать. Самое время убраться из города хоть на несколько дней, но куда в Рио-Альто, к матери. В машине не осталось и капли бензина, а моих 17 долларов даже на автобус мало. Я зашел в закусочную возле завода по производству синтетического мяса. Там кислородная будка, а мне было необходимо снова прополоскать легкие. Это удовольствие стоит 3 доллара. Я заказал стакан минеральной воды «Эль Валкан» и уставился в телевизор, где как раз передавали события с места взрыва. Пожар, который все еще бушевал, меры по спасению пострадавших, вертолеты, разбрасывающие над пламенем белый порошок, полицейские, охотящиеся на городских улицах за призраками. Показали также командора. Он стоял у входа в административное здание Альбатроса, 110-этажного здания небоскреба МакХарриса, возле пульта электронной связи и руководил облавой. Время от времени оборачивался к задержанным, которых приводили к нему... Выслушивал короткие доклады подчиненных и кивком указывал вправо или влево, что напомнило мне один старый, пристарый фильм времен Второй мировой войны. В зловещий концлагерь пригоняет очередную партию арестованных. Они проходят мимо массивного, облаченного в черный мундир эсэсовца, который скользит по ним холодным, равнодушным взглядом и легким наклоном головы определяет налево-направо. Налево в бараки, направо в газовые камеры. Селекция со смертельным исходом. Командоры впрямь смахивал на того эсэсовца. Такой же массивный, такой же мрачный, только мундир не черный, а серый. Тяжелая квадратная голова, выступающий вперед лоб, глаз прикрыт черным вихром. Он выглядел спокойным и бесстрашным. Да, бесстрашным. Даже тут, неподалеку от нефтеочистительных заводов, когда динамиторосы, конечно, притаились на крышах соседних зданий и могут метнуть в него свои бомбы, Он стоял без каски и, судя по всему, без защитного жилета. Его отвага внушала уважение даже злейшим врагам. Не случайно в свое время отец князя, а теперь и сам князь, вот уже полтора десятилетия, доверяют ему верховное руководство службы безопасности, и надо думать, князь продержит его на этом посту еще столько же, если за это время командор не станет премьер-министром. Или если его не прикончат. Репортаж с места событий сменила десятиминутная передача мадам Эрмозы. Каким синтетическим ароматом пользоваться в разные часы дня, чтобы пересилить зловоние Стайфли. Я допил воду и лишь тогда вытянул из кармана конверт. Обычный голубой конверт, надписанный на машинке. Вскрыл его. Внутри лежал тонкий листок машинописного текста. Подобные письма приходили часто. Это были ответы на мои объявления о продаже старинных книг и рукописей. В ту блаженную пору, когда я еще был знаменитым корреспондентом утренней зари, у меня была одна из богатейших коллекций такого рода древностей. Теперь же приходилось их распродавать ради кислорода и воды. Однако на сей раз на листке не было ни адреса покупателя, ни номера телефона, ни фамилии. А текст, состоявший всего из нескольких строк, гласил следующее. «22-я улица, дом номер 7, распродажа бензина в неограниченных количествах, по доступным ценам, последний срок 2 августа до 18 часов». Я недоверчиво усмехнулся. «Очередная мистификация какой-нибудь религиозной секты или рекламный трюк для привлечения покупателей нового товара, или черт его знает чего еще». Дешевый бензин давно отовсюду исчез. И если на 22-й улице действительно идет распродажа, то это в лучшем случае контрабанда. Рабочие частенько проносят с нефтезаводов всевозможные продукты, которые потом продают со скидкой родным и знакомым. Я оплатил свои 3 доллара, окунул платок бесплатно в миску с содовым раствором и вышел. И повернул к 22 улице. Почему, не знаю, возможно, потому что все еще был журналистом и профессиональное любопытство не успело во мне угаснуть. Или же просто-напросто от нечего делать. Так или иначе, я отправился по указанному в письме адресу. Может быть, это была ошибка с моей стороны, может быть, события приняли бы тогда иной оборот. Кто знает. Но я отправился туда. С этого все и началось. Глава третья Бензин с 22-й улицы 22-я улица, известная множеством магазинчиков, торгующих старинным фарфором, находится недалеко от нас. Узкая, неприветливая, стиснутая большими проспектами, в этот час дня она почти безлюдна. Магазинчики открываются лишь под вечер, когда сюда забредают немногочисленные туристы с маской на лице и банкнотами в кармане. Дом номер семь оказался ветхим зданием с облупившейся краской на стенах, результат многолетних усилий Стайфли. Внизу разместилось два антикварных магазинчика, оба на замке. А сбоку несколько ступенек вели в придавленную верхними этажами подвальную лавку, без всякой вывески. Я заглянул в грязную витрину. Внутри горела лампа, а за прилавком сидел старик в очках с железной оправой и читал толстую книгу. «Я вошел». Над дверью звякнул колокольчик. Старик поднял голову, захлопнул книгу, аккуратно заложив страницу большим белым, похоже орлинным пером, и встал. Тут стало видно, что очень худ и сгорблен под бременем лет. Торговали здесь, видимо, синтетическим табаком, полки были уставлены коробками с различными марками сигарет и коллекциями трубок. Бензина не было и в помине, ни единой бутылки, канистры, капсул для зажигалок и тех не было. Ничего, даже не пахло бензином, а ведь запах бензина стойкий. У старика было скуластое, испещренное глубокими морщинами лицо, чуть запавшие черные проницательные глаза, лоб перехвачен красной лентой. По виду явно индеец. Я краем глаза взглянул на книгу «Наука и магия древнего племени Майя». Стояла на обложке. «Что прикажете, сеньор?» — спросил старик. Я показал письмо. «Я по объявлению, ну, должно быть, ошибся. Мне нужен дом семь». «Сеньор, не ошибся, это дом семь». «Ну, в письме сказано, что в доме семь продается бензин». «Именно так, сеньор, именно так. Мы продаем бензин очень дешево и столько, сколько сеньору будет угодно». «То есть как, сколько мне будет угодно?» «Я здесь ничего не вижу. Впрочем, он, наверное, у вас на складе». «О, нет, сеньор, нет». «Никакие склады нам не требуются, все здесь!» «Позвольте!» — медленнее произнес я, стараясь говорить как можно отчетливее. «Я имею в виду бензин, то есть горючее для двигателей внутреннего сгорания, бензин для машины, а не для зажигалки». «Отлично понимаю вас, сеньор!» — улыбнулся старик, и по его улыбке и выражению умных глаз было ясно, что он и впрямь отлично понимает меня. «У нас нет специального бензина для зажигалок, мы торгуем бензином вообще. Если у сеньора угодно, можно использовать его и для зажигалок. Он годится также для домашних нужд, для отопления, для чистки одежды, для любых двигателей внутреннего сгорания, например, для генераторов, судовых двигателей, подводных лодок, самолетов, заводов, электростанций». Словом, для всего, что нуждается в энергии, чтобы приводить в движение или давать продукцию. Поэтому мы и назвали его Энерганом. Я с подозрением взглянул на него. Смеется он надо мной или не совсем себе? Жалкая ловчонка, коробки сигарет на полках, гирлянды трубок, толстая книга, заложенная орлиным пером, старый индеец с красной лентой на лбу и претенциозное слово «Энерган». Все это показалось мне сценой из какой-нибудь пьесы абсурда. Хорошо, под конец выдавил я из себя. Пусть это, как вы говорите, энерган. Когда его можно получить? Сейчас. Где? Здесь. Вот как. Я почесал затылки, но решил продолжать игру. И в каком количестве? Как вам пожелаете, сеньор. Бутылку, канистру, бочку, цистерну. Я не сдержал смеха. Абсурдистская пьеса превращалась в фарс. «Цистерну мне не нужно, мне нужно всего 20 литров, чтобы добраться до Рио-Альта. И почем вы продаете этот ваш энерган, такой универсальный, что он годится и для зажигалок, и для самолетов, или машин?» «Десять центов!» «За бочку?» — неизвительно спросил я. «За литр!» — серьезно заверил меня старик. «Ого! По-вашему, дорого?» Старик не на шутку встревожился. Подумал немного, не сводя с меня испытующих глаз, и продолжал. «Могу я узнать, сеньор, кто вы по профессии?» «А какая связь между моей профессией и ценой на горючее?» Я снова засмеялся. Трудно было сохранить серьезность в таком дурацком диалоге. «Если я скажу, что журналист, вы продадите дешевле?» «Журналист!» — воскликнул старик, явно обрадованный моим ответом. «Да это чудесно, сеньор, чудесно, и наверняка крупный журналист, сразу видно. Уверен, что не раз читал ваши статьи. Я слежу за прессой. Осмелюсь спросить ваше имя». «Мое имя», — подумал я. Хм. Было время, старик, и даже не столь уж давно, когда это имя принадлежало известному газетчику, чьи репортажи печатались чуть ли не во всех странах мира. Его сравнивали даже с Игоном Эрвином Фишем неуемным репортером предвоенной эпохи. Но с тех пор много воды утекло под мостами Рио-Анчо, и сейчас этот репортер всего лишь жалкий безработный хроникеришка, который выуживает дешевое происшествие в полицейских участках и в центрах брейн и в кармане у него нет даже нескольких лишних центов на бензин для машины. Тем не менее, я ответил, «Меня зовут Теодора Искров» старик просиял. Теодора Искров. О, конечно, Тедди Искров, автор блестящих репортажей о восстании на огненной земле». За что его и выгнали в шею. Хотел я добавить, но из осторожности промолчал. А старик продолжался еще большей горячечностью. «Какой приятный случай. Теодора Искров. Странное, впрочем, имя для Веспучии». «Ничего странного. Мой дед в свое время эмигрировал с Балкан». «А, ну это замечательно! Безмерно счастлив, что вижу вас, и готов уступить вам энерган по восьми центов за литр!» Тарикан становился все забавнее. «Восемь центов! На бензоколонках литр бензина стоит четыре доллара!» «Хорошо, восемь так восемь!» Великодушно согласился я, растроганный его восхищением моими былыми подвигами на ниве журналистики. «Но беда в том, что я сейчас не на машине и не могу ее сюда пригнать. В баке ни капли». «Машина далеко отсюда?» Через несколько улиц. «О, сеньор Искрев, это не проблема». Он нагнулся и достал из-под прилавка заткнутую пробкой бутыль. Самую обычную двухлитровую бутылку из-под синтетического вина. Она была наполнена какой-то светло-зеленой жидкостью. «Возьмите, сеньор. Этого хватит, чтобы пригнать машину сюда, а потом...» «Я дам вам еще!» Вот, значит, какие дела. Бензин в бутылках. Зачем же тогда понадобилось это письмо, ловчонка, старик-индеец, таинственное словечко «Энерган» и весь этот треп? Впрочем, ответов на эти вопросы могло быть множество, но, скорее всего, это так называемый «Энерган» не что иное, как пробный камень очередной рекламной кампании. Они разыгрываются у нас почти ежедневно. И так много шума из ничего». Легко разочарованный, я полез в карман, чтобы выложить свои шестнадцать центов, но старик остановил меня. «Нет-нет, сеньор, не сейчас. Когда вернетесь, мы доверяем вам». Крайне озадаченный, столь быстро завоеванным доверием, я снова почесал в затылке и вышел. Реклама или нет, но бутылка с бензином была у меня в руках. И я зашагал к проспекту, где стоял мой фурдик. Глава четвертая. Магия старого жреца. Машина была старенькая, но в неплохом состоянии. Впрочем, она уже давно стояла с пустым брюхом, прикованная к тротуару. Я кое-как протер стекла, при этом основательно выпачкав пиджак. А кузов и трогать не стал. Его следовало отмыть по-настоящему. Вылил содержимое бутылки в бак, где уже успел выветриться запах бензина... И с любопытством и нетерпением покатил на двадцать вторую улицу. Дом номер семь был на месте, и когда я затормозил перед ловчонкой, старик оторвался от книги и улыбнулся мне какой-то многозначительной и вместе с тем ребячей улыбкой, которая почему-то меня смутила. Если бы я испугался тогда и поспешил поскорее убраться подальше. Но я переступил порог. Старичок поднялся мне навстречу. Понравилось вам наше горючее, сеньор искров? спросил он, дружелюбно щурясь. Вопрос был задан так, словно бензин собственноручно сотворен не кем-нибудь, а им лично. Горючее, как горючее? О, нет, сеньор! Гораздо лучше обычного. Это энерган. Сейчас вы еще не в состоянии этого ощутить, но поездив подольше, вы убедитесь, насколько он экономичнее и насколько чище выхлопные газы. Выхлопные газы чище. Да ты понимаешь, старик, что говоришь? Не слишком ли далеко зашел твой рекламный трюк? Таких заявлений о своем бензине не решается делать даже всемогущий Макхарис. Или тебе затуманило голову толстая книга, которая рассказывает о черной магии твоих далеких предков из племени Майя, основателей одной из самых удивительных цивилизаций в истории человечества? Хорошо, прервал я его, ожидая дальнейшего развития событий. «Залейте мне полный бак». Это прозвучало, как «подайте мне карету». «Только бак?» Старик несказанно удивился. «Поверьте, сеньор Искров, вы совершаете ошибку. Советую вам наполнить все канистры, какие у вас есть, потому что я не уверен, что завтра вы застанете нас здесь». «Там будет видно», — сказал я. Полохотливость старика начала меня раздражать. «Залейте пока бака насчет канистр, мы решим попозже». Вы сказали 8 центов за литр? Можно и 6. Только для вас, сеньор Искров. С этими словами старик достал из-под прилавка большое пластмассовое ведро литров на 15 и направился к мойке в углу помещения. Когда он стал наполнять ведро питьевой водой из-под крана, я уже не сомневался, что оказался жертвой рекламного трюка, который, однако, обходился его участником весьма недешево. 15 литров воды это почти 4 доллара но не сдвинулся с места, заинтригованный неторопливыми и размеренными манипуляциями старика, напоминавшими священный ритуал древнего индейского жреца. А тот, между тем, водрузил наполненное водой ведро на прилавок. Потом взял с полки коробку синтетических сигарет, вскрыл ее, там оказались не сигареты, а зеленоватые зерна размером не больше рисовых. Захватил горсть этих зерен, Отсчитал пятнадцать штук и жестом великого жреца племени, жестом который войдет в историю планеты Земля, опустил их в ведро. Не хватало только заклинания. «Отойдите подальше!» — приказал он и сам отошел от прилавка. Я беспрекословно подчинился. Первые несколько секунд ничего не происходило, если не считать того, что я вдруг почувствовал себя мальчишкой, который сидит в цирке и смотрит, как фокусник, вынимает у себя из ушей куриные яйца. Какую цель преследует старик, разыгрывая передо мной это дешевое цирковое представление, подумал я. Ну вот вода в ведре к величайшему моему изумлению забулькала, зашипела, от нее повеяло ледяным холодом, который вскоре заполнил тесное помещение. Проник даже под одежду, и у меня по телу пробежала зноб. И тут же вслед за ледяным дыханием я ощутил свежий приятный запах озона с легкой сладковатой примесью. Запахом какого-то летучего вещества, возможно, бензина. «Бензина?» Перед моим мысленным взором возник фокусник, вынимающий из ушей куриные яйца. Я засмеялся, как если бы и в самом деле присутствовал на цирковом представлении. Затем бульканье и шипение прекратилось, холод поубавился, запах озона рассеялся, и старый индеец с любезнейшим тоном, словно предлагая мне лучшую порцию только что приготовленного кушания, объявил — «Готово, сеньор Искров, пожалуйста. Здесь ровно 15 литров энергана. Можете залить его в машину. Мне трудно поднять ведро, как говорится, старость — не радость». И он протянул мне воронку. Я растерялся. Ни разу за все тридцать восемь лет моей жизни, довольно бурной и пестрой, мне не доводилось попадать в более глупое положение. «Пожалуйста, сеньор», — повторил старик. «Здесь 15 литров превосходнейшего горючего!» Полной растерянности я взял ведро и воронку, вышел на улицу и перелил жидкость в бак. Потом обернулся, посмотрел на лавку. Нет, то не был плод моего воображения. Лавка по-прежнему находилась здесь, на 22 второй улице, в доме номер семь. В полуметре ниже уровня тротуара за прилавком сидел индеец с красной лентой вокруг головы и читал толстенную книгу о колдовствах Майя. Водя по строчкам белым орлиным пером. Я вернулся, услышал, как у меня над головой снова звякнул колокольчик, поставил пустое ведро на прилавок. А старик теми же жестами фокусника повторил всю процедуру. Подошел к мойке, набрал в ведро воды, вернулся к прилавку, отсчитал 15 зерен, опустил их в воду и отошел в сторону. И снова ледяной холод заполнил лавку, а запах озона освежил мои легкие. Но на сей раз я не отошел подальше, остался возле ведра и широко открытыми глазами наблюдал за тем, как вокруг зерен возникают пузырьки и разбегаются по воде, вызывая бульканье и шипение, излучая холод и свежесть, и тщетно пытался отгадать, каким образом умудряется фокусник вынимать у себя из ушей куриные яйца. Старик сказал, «Вы можете использовать любую воду, сеньор, лишь бы в ней не было песка». «Перед тем, как растворить зерна, воду лучше процедить. Вот вам немного сырья про запас». И он сунул мне в карман пиджака какую-то коробочку. Потрясенный всем увиденным, я в тот момент не обратил на это внимания и не придал значения его последним словам. «Да-да, буду иметь в виду, буду процеживать воду». «Готово, сеньор!» Чувствуя себя объектом самого примитивного гипнотического сеанса, вроде тех, когда людям на эстраде внушают, будто они находятся на экваторе, и они потеют как от жары и раздеваются, я швырнул на прилавок 2 доллара, схватил ведро, выбежал на улицу, перелил его содержимое в бак и, не раздумывая более, сел в машину и включил зажигание. Мотор работал. Я включил скорость. Машина тронулась с места. В зеркале мелькнул старик, который с порога своей ловчонки провожал меня многозначительным лукавым взглядом. Но я уже обратился в бегство. Удирал от старика-жреца. Я мчался по улицам в окружении грузовых машин, автобусов, людей в масках, призрачных огней реклам, наслаждаясь тем ощущением, какое давно уже не испытывал. Ощущением быстрой езды. Не помню, сколько раз объехал город по окружному шоссе, Потом выскочил за черту города, гнал, как безумец автогонщик по полупустой магистрали со скоростью чуть ли не в 160 километров в час. И чем дальше, тем сильнее владевало мной чувство, что все это происходит во сне. Через несколько минут наступит пробуждение, и я окажусь у себя на кровати с тугой петлей на шее. Уже более 300 километров остались позади, а стрелка прибора показывала, что израсходовано всего 10 литров бензина. Мне вспомнили слова старика. «Поездив побольше, вы убедитесь, как экономично это горючее и насколько чище выхлопные газы. Это энерган, сеньор». И тем не менее я не верил ни своим ушам, слышавшим эти слова, ни глазам, следившим за стрелкой. Не мог поверить. Обязан был не верить. Потому что это было немыслимо невозможно, противоречило здравому смыслу. Из страха застрять на шоссе в часе езды от города — Я повернул назад. И пока пробивался с зажженными фарами сквозь стайфли, пытался рассуждать трезво. Если все то, что произошло со мной за последние несколько часов реальность, независимо от того, кто этот старик, индейский жрец или гениальный изобретатель, я на сей раз залью не только полный бак, не только все канистры, но и ванну, бедоны, кувшины, банки и склянки, стаканы и чашки, какие есть в доме, даже плафоны на потолке, даже... Клариной наперстки, а потом подниму в газетах такой шум, какого Тедди Искров не поднимал и в расцвете своих творческих сил. Сорок минут спустя я был у дома номер семь по 22 второй улице. Бросился к знакомым трем ступенькам, толкнул дверь, она была заперта. В лавке было темно и пусто. Часы показывали одну минуту седьмого. Глава пятая Золотоносная жила. Долго кружил я возле дома, стучался в двери лавки, громко звал старика индейца, надеясь, что он где-то здесь, в доме или поблизости, но никто не отвечал, никто не появлялся. Письмо, лежавшее у меня в кармане, недвусмысленно указывало крайний срок распродажи. 6 часов вечера. Да и слова старика о том, что завтра он вряд ли будет здесь, Звучали достаточно ясно. Я не на шутку забеспокоился. Кто этот старик, как его зовут, где он живет, кого представляет? Ничего этого я не знал. Мне было известно лишь, что он индейец что человек он явно с образованием, ведь он читал научные трактаты, был знаком с моими репортажами о восстании на огненной земле. Но этого было слишком мало и следовало во что бы то ни стало разыскать его, даже если ради этого придется перевернуть весь город вверх дном. Опасаясь, однако, что мое долгое пребывание на маленькой улице привлечет внимание полиции, которая в тот день особенно усердствовала, я поехал домой, решив на следующий день снова вернуться сюда. Проезжая мимо моста через Рио-Анчо, я посмотрел на нефтеочистительный завод. Пожар потушили, но над обугленными корпусами все еще клубился черный дым, и ветер гнал его к соседним небоскребам, чтобы еще больше закоптить их. Радио включать я не стал, новости пока меня не интересовали. Не волновало поединок между динамиторосами и командором. Теперь передо мной возникали проблемы более важные, от которых зависело все мое будущее. Мог ли я предположить тогда, что от них зависит и будущее всей страны? Загнав машину во двор, я покрепче завинтил крышку бензобака, в котором содержалось бесценное сокровище, и поднялся к себе в квартиру. От духоты и смрада непроветренных комнат сразу сдавило горло. Не колеблясь, я до конца отвернул кран кислорода К Чему экономить, когда передо мной открылась реальная перспектива заработать деньги? Много денег, эксплуатируя золотоносную жилу столь неожиданную.